Глава четвертая. Первое мое впечатление от Нью-Йорка — это то, что он гораздо красивее Чикаго. Кроме того, я была рада опять оказаться у моря. Я всегда чувствовала себя подавленной в городах, находящихся внутри страны. Мы остановились в пансионе, расположенном на одной из боковых улиц возле 6-й авеню. Его жильцы представляли собой довольно странное сборище людей. — Им, подобно богемцам, было присуще одно общее свойство. Никто из них не в состоянии был оплачивать счета, и все постоянно жили накануне изгнания. Однажды утром я пришла к артистическому ходу театра Дели и снова предстала перед великим человеком. Я хотела объяснить ему вновь свои идеи, но он казался очень занятым и утомленным. «Мы переманили из Парижа великую звезду Пантомимы, Джен Мэй», — сказал он. «Для вас есть роль, если вы умеете играть в Пантомиме». Пантомима никогда не казалась мне искусством, однако мне ничего не оставалось, как принять роль. Я ухватил ее, чтобы разучить дома, но вся вещь целиком показалась мне очень глупой. Первая репетиция принесла ужасное разочарование. Джен Мэй оказалась женщиной небольшого роста, с крайне буйным характером, не упускающей малейшей возможности разразиться гневом. Когда мне сказали, что при слове «вы» я должна указать на нее, при слове «любите» прижать руки к сердцу, а затем при слове «меня» яростно бить себя по груди, это показалось мне очень смешным. И, не вложив никакого чувства, я проделала это так скверно, что Джен Мэй нашла меня отвратительной. Она обратилась к мистеру Дэ и заявила, что я не обладаю никаким талантом и никоим образом не могу исполнять роль. Когда я услыхала ее слова, я ясно представила себе, что для нас всех это будет означать быть брошенными в ужасном пансионе, во власти безжалостной хозяйки. Я вспомнила все, что пришлось пережить моей матери в Чикаго. При мысли обо всем этом у меня на глаза навернулись слезы и покатились по щекам. Я полагаю, что у меня был очень трагический и несчастный вид, ибо лицо мистера Дели приняло более ласковое выражение. Он похлопал меня по плечу и сказал Джен Мэй. «Видите, она очень выразительно плачет. Она научится». Но репетиции были для меня мукой. Мне приказывали делать движения, которые я считала очень пошлыми и глупыми, не связанными, естественно, с музыкой, под которую они проделывались. Но молодость легко приспосабливается, и мне удалось войти в дух роли. Джен Мэй исполняла роль Пьеро. В одной из сцен я должна была объясняться в любви Пьеро. Под три различных такта музыки... Я должна была приблизиться и поцеловать Пьеро в щеку три раза. На генеральной репетиции я провела это с такой энергией, что оставила отпечаток своих красных губ на белой щеке Пьеро. Тут Пьеро превратился в Джен Мэй, совершенно рассверепевшую, и дал мне пощечину. Восхитительное вступление в театральную жизнь». И все же, по мере того, как репетиции продвигались вперед, я не могла сдержать восхищения перед необыкновенной выразительностью этой мимической артистки. Если бы ее не поработили ложные и изжившие себя формы пантомимы, она могла бы стать великой танцовщицей. Но формы были слишком ограничены. Наступил первый вечер. На мне были костюм времен «Директория» и «Синего шелка», Белокурый парик и большая соломенная шляпа. Я приняла совершенно иную личину и перестала быть самой собой. Дорогая моя мать, сидевшая в первом ряду, пришла в некоторое замешательство. Я заметила, что она ужасно разочарована. После стольких усилий достигнуть такого жалкого результата. В течение репетиции этой пантомимы у нас совершенно не было денег. Нас выставили с пансиона и мы заняли две необставленных комнаты, где ровно ничего не было, на 180-й улице. Но уплату за проезд не было денег, и часто мне приходилось идти пешком до помещения Августины Дели на 29-й улице. Когда наступало время завтрака, за неимением денег я обычно пряталась в ложу у самой сцены и засыпала от истощения. А после полудня, ничего не съев, Вновь приступала к репетиции. Таким образом, репетировала шесть недель до начала спектаклей, а затем участвовала в них в течение одной недели до первой получки. После трехнедельного пребывания в Нью-Йорке труппа отправилась на гастроли, давая в каждом городе по одному спектаклю. Я получала 15 долларов в неделю на все свои расходы и половину отсылала домой матери на жизнь. Когда мы высаживались на вокзале... Я направлялась не в гостиницу, а брала свой чемодан и шла пешком разыскивать пансион подешевле. Моим пределом являлось пятьдесят центов в день, включая все в эту плату. И иногда мне приходилось тащиться до изнеможения несколько миль, прежде чем я находила что-нибудь подходящее. Порой в результате поисков я оказывалась в очень странном соседстве. Помню, как в одном месте мне дали комнату без ключа. И обитатели дома, в большинстве своем пьяные, делали беспрестанные попытки войти ко мне, от чего я приходила в ужас. Перетащив через всю комнату тяжелый платяной шкаф, я забаррикодировала им дверь. Но даже после этого не отважилась лечь спать, а просидела всю ночь на стороже. Не могу себе представить более безбожного существования, чем так называемые гастроли театральной труппы. Джен Мэй была неутомима. Она ежедневно назначала репетиции и никогда ее ничего не удовлетворяло. У меня были с собой несколько книг. Я их непрерывно читала. Каждый день я писала длинные письма Ивану Миротскому. Не думаю, чтобы я полностью рассказывала ему о том, как я несчастна. После двух месяцев скитаний Пантомима вернулась в Нью-Йорк. Вся эта затея кончилась для мистера Дели прискорбной финансовой неудачей, и Джен Мэй вернулась в Париж. Что мне было делать? Я опять встретилась с мистером Дели и попыталась заинтересовать его своим искусством, но он казался совершенно глухим и равнодушным ко всему, что я могла ему предложить. Я выставляю труппу со сном в летнюю ночь, если хотите, Можете танцевать в сцене с феями. Мои идеи танца заключались в изображении чувств и эмоций человека. Я совершенно не интересовалась феями. И все же согласилась, предложив танцевать сцену в лесу перед выходом Титании и Оберона под музыку с Мендельсона. Персонажи средневекового мифа использованы Шекспиром для пьесы «Сон в летнюю ночь». Оберон — король-фей — и муж Титании. Когда сон в летнюю ночь начался, я была одета в длинную узкую тунику из белого и золотого газа с двумя батофорскими крыльями, против которых очень возражала. Мне казались они смешными. Я пыталась доказать мистеру Дели, что смогу изобразить крылья, не навешивая на себя сделанные из папье-маше, но он остался неумолимым. В первый вечер я вышла на сцену одна. Я была в восторге. Наконец-то я очутилась одна на большой сцене перед многочисленной публикой и могла танцевать. И протанцевала настолько хорошо, что публика непроизвольно разразилась аплодисментами. Я произвела, что называется, фурор. Когда я вышла со сцены в своих крыльях, надеясь найти мистера Дели в восхищении и принять его поздравления то увидела, что он, вопреки ожиданиям, неудержимо взбешен. «Здесь не мюзик-холл», — загремел он. «Неслыханно, чтобы публика аплодировала танцу!» Выйдя танцевать на следующий вечер, я обнаружила, что все лампы вывинчены. И каждый раз, исполняя сон в летнюю ночь, я танцевала во мраке. Ничего нельзя было разглядеть, кроме белой порхающей фигуры. После двухнедельного пребывания в Нью-Йорке труппа со спектаклем «Сон в летнюю ночь» снова отправилась на гастроли, и снова началось мое унылое путешествие и охота за гостиницами. Единственным утешением было то, что мне увеличили жалование до 25 долларов в неделю. Так прошел год. Я была крайне несчастна. Мои мечты, мои идеалы, мое честолюбие — все казалось ничтожным. В труппе у меня было очень мало друзей. Большинство считало меня чудачкой. Я обычно ходила за кулисами с Томом Марка Аврелия. Аврелий Марк, 121-180, римский император и философ, представитель позднего стоицизма. Основное философское произведение «Наедине с собой». Старалась усвоить стоическую философию, чтобы смягчить беспрерывные невзгоды, испытываемые мной. Тем не менее, в эту поездку я нашла одного друга, молодую девушку по имени Мод Винтер, которая исполняла роль королевы Титании. Она была очень милая, симпатична, но у нее была странная мания питаться лишь апельсинами в ущерб иной пище. Звездой труппы Августины Дели являлась Ада Реган, великая актриса, хотя она и была для своих подчиненных в высшей степени несимпатичной личностью. Продолжая турне со сном летней ночь, мы в заключение прибыли в Чикаго. Я была чрезвычайно обрадована встречей с моим предполагаемым нареченным. Опять стояло лето, и каждый день, свободный от репетиций, мы уезжали в лес и предпринимали длительные прогулки. Я все больше ценила ум Ивана Мироцкого. Когда несколько недель спустя я уезжала в Нью-Йорк, мы условились, что он последует туда за мной, и мы поженимся. Мой брат, прослышав об этом, к счастью, навел справки и выяснил, что у Мироцкого уже есть жена в Лондоне. От этого известия моя мать пришла в ужас и настояла на нашей разлуке.